Глава восемьдесят девятая Иван Гусев жил у Тарашкина, был ему не то сыном, не то младшим братом. Тарашкин учил его грамоте и уму-разуму. Мальчишка оказался до того понятливый, упорный, сердце радовалось. По вечерам напьются чаю ситником и чайной колбасой. Тарашкин полезет в карман за папиросами, вспомнит, что дал коллективу клуба обещание не курить